Глава шестая. Томительный вечер. Вечером мадам и Симона сидели в голубой комнате и, как всегда, ждали к ужину месье Планшара. Симона, выпрямившись, сидела на своем неудобном стуле. Мадам в черном шелковом платье, тщательно причесанная, занимала свое обычное место в кресле с высокой спинкой. Неподвижной грузной глыбой восседала она в кресле. Вернувшись на виллу, Симона принялась за свои повседневные дела в саду и на кухне. дядя Проспера дома не было. Мадам рассказала ей, что сначала месье Планшар решил было не показываться в Сен-Мартене. Но потом, когда произошел взрыв, не усидел дома и поехал в город. Симона вздохнула с облегчением, но в то же время почувствовала разочарование. Ей до смерти хотелось быть здесь, когда дядя Проспер узнал о взрыве. Ей хотелось видеть его лицо в ту минуту. Ей хотелось видеть, как это его потрясло, ошеломило. И его тайную, нет, огромную, все затмевающую радость, что он не покрыл страшным позором имя Планшаров, значит, он узнает о случившемся в городе. Конечно, он догадается, что это сделала она. Его будут раздирать самые противоречивые чувства — Ей не терпится увидеть, какое у него будет лицо, когда они встретятся. Он, конечно, достаточно умен, чтобы прикинуться ничего не ведающим. Но в душе он, конечно, будет ей благодарен, и она почувствует это в скрытых намеках, в том, как он потреплет ее по щеке. В комнате было сумрачно, прохладно и тихо. Мадам спокойно сидела в своем кресле, но Симона отлично понимала, что спокойствие это лишь внешнее. Интересно, знает ли мадам, что она отлучалась в город? Возможно, что знает. Дороги теперь свободны. Одна из двух приятельниц мадам могла приехать к ней и обо всем рассказать. Мадам всегда осведомлена лучше, чем можно предположить. «Представь себе», — вдруг говорит мадам, «мой сын не мог сегодня найти ключ от своего кабинета. За 25 лет это случилось с ним впервые. Возможно, он оставил его на станции». разволновавшись после разговора с Филиппом, но он твердо помнит, что взял ключ домой, что будто бы еще сегодня утром видел его. Симона не шелохнулась и ничего не ответила. Она старалась сохранить обычное выражение лица и не выдать себя каким-либо движением. Она была рада, что в комнате полумрак. Через некоторое время мадам приказала. «Включи радио». Радио работало. Говорил город Дижон. который, по-видимому, был в руках у немцев. Диктор сообщал об успехах германской армии. Затем он сообщил об истреблении английских войск, пытавшихся эвакуироваться в Англию. Потом последовали приказы, относящиеся к вновь занимаемым районам Бургундии. Все общественные предприятия обязаны возобновить работу в течение 24 часов. Тоже относилось к производству и продаже продуктов питания. С наступлением темноты и до шести часов утра населению запрещалось покидать свои дома. Затем пошли местные известия. Из Сен-Мартена сообщали, что транспортная фирма «Планшар» сгорела дотла, вместе со всем автомобильным парком. Оккупационные власти совместно с французскими властями начали расследование. Симона, ошеломленная этим градом новостей, вскочила. «Все, значит, сметено до основания», И как раз вовремя. Забыв, что она не одна в комнате, девушка стояла с искаженным лицом, крепко ухватившись за спинку своего стула, охваченная трагической серьезностью этой минуты и чувством окрыляющей радости. Мадам, казалась вся обмякла. Она больше не старалась владеть собой. — Значит, так и есть, — повторяла она. — Боже мой! Боже мой! Это оно и было! «Значит, верно. Это оно и было». Она так прерывисто и хрипло дышала, что Симоне стало страшно за нее. Она подошла ближе, хотела помочь, но не решалась. Мадам медленно приходила в себя. Симона не смела о чем-нибудь спросить ее, что-нибудь сказать. Через три минуты, однако, мадам уже почти взяла себя в руки. «У моего сына было верное предчувствие», — сказала она. При таких обстоятельствах ему, разумеется, следовало непременно показаться в городе. Через пять минут она вновь была той безукоризненно владевшей собой дамой, которую Симона знала всегда. «Быть может, и телефон работает», — сказала она с горькой иронией. «Видно, немцы и впрямь любят порядок. Попытайся, позвони, месье Пейру». Симона стала вызывать номер, телефон не работал. Это как будто уже не очень волновало мадам. «Опусти же люзи приказала она, — «и включи свет». Симона исполняла все, что ей приказывала мадам. Мадам тем временем размышляла вслух. «Немцы запретили с наступлением темноты их появляться на улицах. Сын мой достаточно благоразумен, чтобы не нарушать их запрета. Ждать его сегодня незачем. Сядем за стол», — решила она. Симона подавала. Они ужинали. Симона знала, что мадам в большой тревоге за сына. Она и сама все время думала о дяде Проспере. Неужели немцы его арестовали? Как бы там ни было, его невиновность очень скоро будет установлена. Он может доказать, что изо всех сил противился распоряжениям супрефекта. А если Боша ему не поверят то она готова пойти и объявить, что это она сделала сама, без его ведома. Она это сделала, и за это отвечает она, а не он. Вполне возможно, что они задержали дядю Проспера. Тогда они, вероятно, заключили его в тюрьму Сен-Мишель, неподалеку от Дома юстиции. В детстве здание тюрьмы играло в ее жизни большую роль. Оно расположено близко от школы. Симона и другие девочки проходили мимо него всегда со страхом, но в то же время его таинственность притягивала их. Там, за этими стенами, сидели опасные, ничего на свете не боявшиеся люди. Больше всего возбуждал в девочках ужас разбойник гитрио Он содержался там временно. Его должны были перевести во Франшевиль, главный город департамента. Бесконечное множество раз говорили они с Генриеттой о тюрьме Сен-Мишель. Генриетту это старинное здание занимало даже больше, чем Симону. Часто они специально проходили мимо тюрьмы, в надежде хоть когда-нибудь увидеть опасного преступника. Тяжело было представить себе дядю Проспера в тюрьме. Он, который так любит жизненные удобства, который привык, чтобы ему всюду и везде оказывали уважение. Он этого просто не вынесет. Мадам сидела за столом, точно ничего не случилось. Она не говорила ни о событиях, ни о дяде Проспере. Она ела мало, но ела. Потом, когда Симона приготовляла салат, она взяла лорнетт, и, следя за руками Симоны, вскользь спросила. «Ты, кажется, была сегодня в городе, Симона, не так ли?» «Теперь быть начеку. Не сказать лишнего, но и не молчать». «Да», — ответила Симона. «Что сегодня было в городе?» — спросила мадам. Симона тщательно перемешивала салат. «Город был совершенно пуст», — сказала она. «Все дома на запоре. Я не встретила ни одного знакомого». Одни солдаты на улицах. Никогда еще город не был так пуст. Я заходила в супрефектуру. Там ждали Бошей. Все были одеты по-праздничному. Маркиз тоже приехал туда. Во всем блеске. На машине с шофером. Она рассказывала, чтобы ничего не рассказать. Салат был готов. Симона поставила деревянную миску на стол. «Ты была в городе, когда произошел взрыв?» — спросила мадам напрямик. Симона не покраснела. Симона ответила, и голос ее прозвучал совершенно естественно. «Я услышала взрыв уже по дороге домой». Одно мгновение мадам молчала. Потом спросила, «Ты надевала зеленая полосатая?» «Нет», — ответила Симона. Она смело посмотрела в глаза мадам и решительно прибавила, «Я была в брюках». Мадам поднесла ко рту вилку. Потом сказала, «Если ты уж не могла отказать себе удовольствия отправиться в город без разрешения, то следовало, по крайней мере, прилично одеться. Ты же сама говоришь, что в префектуре все были одеты по-праздничному. В высшей степени бестактно в такой день разгуливать в брюках». Симона ничего не ответила. «Ты слышала, что я сказала?» — спросила мадам, все так же тихо, не повышая голоса. «Да, мадам», — ответила Симона. Она отвечала послушно, но в душе она ликовала. Все годы между ней и мадам происходила тайная борьба за дядю Проспера. Мадам стремилась истребить и подавить в своем сыне все, что напоминало Пьера Планшара. Теперь своим деянием Симона раз навсегда разрешила спор. Теперь дядя Проспер на деле показал, что он брат Пьера Планшара, и весь мир увидит, что дядя Проспер — подлинный планшар. Зазвонил телефон, обе вздрогнули. «Подойди к телефону», — приказала мадам. У телефона был месье карделье. Он попросил к аппарату мадам. Мадам колебалась, подойти или нет. Ее неудержимо влекло к телефону, но она опасалась сказать что-нибудь не так. Она взяла себя в руки. «Скажи», — приказала она Симоне, — «что я уже в постели. Поговори с ним сама». Симона попросила супрефекта сказать ей, что он хочет передать мадам. Месье Корделье медлил. «Передай мадам...» — послышался, наконец, его высокий, глухой, нетвердый голос. «Пусть она не беспокоится. Месье Планшар не вернулся домой только потому, что населению запрещено выходить на улицу». «Спасибо, господин супрефект», — сказала Симона. Она чувствовала тревогу, с которой мадам ждала, и решительно спросила. «Разрешите узнать, где находится месье Планшар?» «Месье Планшар у меня в гостях», — отвечал супрефект и также, осторожно выбирая слова, прибавил. «Передай мадам, что все выражают ему живейшее сочувствие». «Спасибо», — повторила Симона. «А что еще передать мадам?» «Завтра с первыми лучами солнца месье Планшар вернется домой», — сказал супрефект. Мадам стояла в прихожей. Она не могла усидеть в столовой. Симона видела, каких усилий стоило ей побороть желание, вопреки всем доводам благоразумия, взять телефонную трубку. Симона, продолжая разговор, спросила, «Нельзя ли попросить к телефону самого месье Планшара?» Супрефект опять нерешительно помедлил. Затем строго, официально сказал, «Нет, это не рекомендуется», и быстро добавил, словно для того, чтобы исправить впечатление от сухости последних слов. Спокойной ночи, детка. Мадам стояла, подавшись вперед огромной массивной головой. Симона никогда не видела ее в таком возбуждении. Она вся дрожала от страха и тревоги. Симона поспешила передать ей содержание всего разговора. Ей пришлось в точности, слово в слово, повторить все. Мадам вновь и вновь переспрашивала. Как он сказал? Все выражают ему сочувствие? Так и сказал? буквально симона слушала супрефекта очень внимательно она помнила каждое слово и мадам взвешивала каждое слово симона как ни была ей противна мадам почувствовала жалость к женщине дрожавшей за сына и если бы Симону не удерживала осторожность, она с удовольствием сказала бы не тревожьтесь ничего ему не будет это сделала я и я не допущу чтобы он поплатился или кто то другой. Мадам обдумывала каждое слово месье Корделье. Нет, она уже не старалась замкнуться в свое обычное надменное спокойствие. Это была старая женщина, охваченная глубокой тревогой за того, кто составлял смысл ее жизни. Вдруг все ее страхи и ярость нашли выход. «Этот Филипп, этот глупец», — сказала она негромко, но не скрывая своего гнева. «Меня не удивляет, что он осторожен». Он ведь трус по натуре. Но все-таки он мог бы сказать и побольше, мог бы несколько яснее дать нам понять все. Все выражают ему живейшее сочувствие. Что это означает? Может означать все и ровно ничего. Чтобы сказать мне это, не стоило и звонить. Все ненавидят моего сына. Продолжала она тихо, горестно, ожесточенно. Все рады, когда с ним случается беда. Они завидуют ему, эти мелкие людишки, с которыми он имеет дело. Они всегда только и ждали случая досадить ему. Возможно, это кто-нибудь из шоферов. Они скажут, что сделали это из политических соображений, во имя Отечества. Но я их знаю. Это все только ненависть и зависть. Ненависть черни, потому что мой сын на 10 голов выше их, потому что он добился чего-то. Они не могут ему этого простить. Оттого-то они и воспользовались первым удобным случаем, чтобы нанести ему страшный удар. Она говорила теперь еле слышно, но все ожесточеннее и ожесточеннее. И как коварно они все подготовили и рассчитали. Никаких сомнений. Это они украли у него ключ. В ее маленьких злых глазках, устремленных куда-то в одну точку, были и ярость и беспомощность. «Я полагаю», — сказала она Симоне своим обычным, холодным и вежливым тоном, «что тебе следовало бы помыть посуду и отправиться спать. Но сначала дай мне сигарету». Симона подала сигареты из спички и вышла. В дверях она незаметно оглянулась. В ярком свете, очень сильных ламп, мадам сидела одна, толстая, черная и курила.